Перед ним расстилалась дорога, длинная, однообразная, бесконечная. Шарко только что проехал Леон и теперь двигался прямо на юг, к Марселю. Окно было открыто, радио орало на всю мощь, мобильник лежал на уровне руля. Хуже всего то, что я не знаю, чем ему помочь. Поговорить с Катей? Нет, это ничего не решит. У меня ощущение, что я толку воду в ступе. Что значит толку воду в ступе? Шарко посмотрел направо, на место пассажира. Что значит? То же, что носить воду в решете, тратить силу впустую, топтаться на месте. В общем, сизифов труд. То, чем я сейчас занимаюсь. А жени? Забавлялась своими локонами, накручивая прядку волос на палец, распуская и снова накручивая. И при этом продолжала его допрашивать. «Послушай, а ты сам-то заметил, что Люси похожа на Сюзанну?» Шаркос дрожно сглотнул. «Да уж, эта девчонка совершенно непредсказуема». Он пожал плечами. «По-моему, она похожа на Сюзанну не больше». Чембанк твоего соуса на паровоз? Я хотела сказать, в твоих глазах. Это тебе кажется, что она похожа на Сюзанну. И даже твоему каменному сердцу так кажется. <къех> Я-то знаю. Там внутри горячо, в твоем сердце. Ты бредишь. Ну, конечно, я брежу. Я. Ты неравнодушен к ней, Клюси. И поэтому хочешь ее защитить. «А Канада — это так далеко!» Завибрировал мобильник комиссара. «Мне-то самой очень нравится, Люси. Надеюсь, вы будете вместе». «Ты совсем с ума сошла, малышка!» Он взял трубку. Звонил один из его ответственных раб... источников, работавший в главном управлении внутренней разведки. «Ну что, добыл информацию?» «А ты как думаешь?» «Сейчас легионом командует полковник по имени Пертранш Шатель. Ну и по служной список у этого парня закачаешься». «Давай дальше». «Легионер-профессионал служил в самых что ни наезд знаменитых войсковых соединениях». «Если кратко, командовал вторым парашютно-десантным полком легиона во время событий в Ливане, потом в Афганистане». Затем сменил курс И вот он уже главный инструктор В Гвианском отду Здесь он ввел новый программ тренировок Формировал элиту из элит Можно подумать Ему чем круче гайки завернуты Тем приятней Парней попавших под его начало Он гонял так, что не позавидуешь Зато управлял им мозги До полной боеготовности Снова оказавшись во Франции Провел три года во внешней разведке то бишь в Главное управление внешней безопасности, после чего вернулся к своей первой любви командой поочередно первым иностранным полком в Абании, четвертым иностранным полком в Кастельнодарии и, наконец, два года назад стал во главе группировки по привлечению солдат в иностранный легион. На одно из мест работы полковника Шарко тут же взял на заметку Главное управление внешней безопасности. Прямо в точку. Значит, был легионером, потом вдруг перешел в секретную службу, а потом назад. С чего такой поворот в карьере? Может, ты думаешь, что все это написано на бумаге черным по белому? Вот уж нет. Все, что я тебе сообщил, на в папках с грифом совершенно секретно. Бертран этот, знаком со многими шишками. И большей частью эти шишки работают в консультативном комиссии по секретам национальной обороны. Мы с тобой залезли в слишком высокие сферы, Шарк. А в высоких сферах полным-полно чёрных ящиков. И если ты эти ящички откроешь, сразу увидишь, что каждый из них ящик Пандоры. Не знаю, что там собираешься делать с этой информацией, но точно знаю. Человек, о котором мы говорим... Недоступим и не уязвим. А вот это мое дело. Он вот сейчас в бане. Я справлялся. Говорят, да. Один звонок по чужому именем, и все в порядке. Гениально. Спасибо, папе. О, кстати, я тебе не звонил, ты же понимаешь. «Не знаю и знать не хочу, кого херня ты занимаешься. Но, тем не менее, будь осторожен, приятель!» Широко положил телефон на место. Мстительно глянул направо. Слава богу, жени исчезла. Он приглушил радио, которое стало действовать ему на нервы. За окном долины сменялись горами, реки равнинами. Баланс, Монталемар, Виньон... Вот и прованс. Столбик термометра лез, наверное, все выше и выше, потому что солнце сквозь ветровое стекло припекало сильнее некуда. В горле него пересохло, но не от жажды, а из-за Жени была права. Эта блондиночка перевернула весь его изношенный организм. Жгло в груди, в животе. Все было напряжено до предела, а ему от этого было плохо. Плохо, потому что в сердце у него нет места никому, кроме Сюзанны. Плохо, потому что он на пятнадцать лет старше Люси. И снова, и снова, глядя на себя ее глазами, он ясно видит все свои слабости, пороки, несовершенства. Все что разрушало его самого и разрушало его семью. Слишком отдавался работе, почти не бывал дома. Единственное, к чему стремился, преследовать зло, истинное зло, пока не припрут к стенке измученного, сломленного. Из этой работы не выберешься. и Нет этому конца, и нет никакого удовлетворения от нее. День уже клонился к вечеру. Восемь часов дороги, восемь часов раздумий, в том числе и о плане атаки. Чистый самоубийца. широко это осознавал. Неважно, все равно он давно умер. И так часто умирал. Он уже свернул с солнечного шоссе, проехал с полсотни километров по... А-52, и дальше руководствуясь стрелкой с надписью «Обань» по трассе А-501, вдоль которой выстроились здания главного командования иностранного легиона и центр приема рекрутов. Длинные белые дома, напоминающие корабли, безупречные линии, строгая военная архитектура. Несколько минут спустя... Он выехал на дорогу местного значения, потом на дорожку, ведущую к будке у постового, охранявшейся дежурным капралом. Белые кепи, красные палеты, парадная форма легиона во всей красе. Ширко протянул часовому свое трехцветное служебное удостоверение и сказал. «Комиссар Ширко из Центрального управления по борьбе с преступлениями против личности». Не хотелось бы встретиться с полковником Бертраном Шателем. Полное название его конторы всегда производило сильное впечатление. Шарков в двух словах объяснил, что ходится на преступника-рецидивиста, который, скорее всего, не так давно вступил в легион по подложным документам. Впечатление лучше было еще усилить, и комиссар добавил, что на счету разыскиваемого Преступника, насилия и пытки. Часовой попросил его подождать и скрылся за дверью будки. Когда он вышел и показал, где перепарковаться, Шарко понял – партия выиграна. «Вот гостевая парковка позади вас. Можете поставить там машину. Полковник вас примет. Сейчас сюда придет младший лейтенант и проводит вас к нему. Но прежде мне надо забрать у вас служебное оружие. Комиссар сдал пистолет. Вскоре он уже молча, зажав мышкой папку с резинками, следовал за младшим лейтенантом. Внутри, на чистенькой стене ограды, сверкал с золотом знаменитый девиз «Легио Патрия Ностра». Колонны солдат всех национальностей – поляки, колумбийцы, русские – Маршировали на плацу подвоенные песни. Другие, одетые в синий тренировочный костюм с белыми майками, чуть в стороне пытались одолеть тренировочные лестницы. Скорее, скорее, скорее. Во взгляде у любого из их парней читался страх. Новобранцы. Готовность идти до конца. Экстремизм. Чудовищно. Эти еще не достигшие и 30 братья по оружию с бритыми черепами и стальными глазами не остановятся ни перед чем. Они готовы умереть за трехцветное знамя прямо здесь, в любую минуту. Внимание Шарков внезапно привлекло одноэтажное строение, на фасаде которого виднелась табличка «Группа информации и коммуникации ГИИК». Комиссар ускорил шаг, догнал своего провожатого. Скажите, а что тут делают в этой самой ГИИК? Это подразделение связи с общественностью. По существу пиар-группа. Сюда поступают многочисленные вопросы. Здесь организуют репортажи о Легионе. Производственный отдел группы обеспечивает рекламу Легиона во Франции и за ее пределами. А отдел видеопродукции там тоже есть? Такой, где создавались бы и мотировались фильмы для военнослужащих. Да, конечно. Репортажи, пропагандистские фильмы. И фильмы в честь каких-либо событий. Памятным датам. И что же, легионеры сами снимают такие фильмы? Съемочные группы формируются из личного состава в генштабе. Входят в них в основном офицеры и унтер-офицеры пехотных полков. «Будут еще вопросы?» «Нет, спасибо». Шарко подумал об убийцах реставратово-фильмов Клода Пуанье. Один из них был военным кинематографистом, и он наверняка скрывается здесь, в тепле и холле, носит свои армейские ботинки, живет в одном из этих больших домов. Вставших на места кусочков пазла становится все больше и больше». Они приблизились к зданиям первого полка иностранного легиона. Именно здесь располагалось командование, соответственно, главный военачальник, носитель абсолютной власти. У Ширко пересоркло в горле, вспотели ладони. При встрече с кровавым убийцей он куда меньше трепыхался бы, чем перед этим, увешенным орденами, медалями, полковником, большая часть жизни которого была отдана служению Родине. Верность своему делу полицейский глубоко уважал военных им их самопожертвования. Они прошли по длинным коридорам, где шаги заглушались ковровыми дорожками. Провожатый Шарко трижды постучал в одну из дверей и встал по стойке смирного ожидания ответа. «Вольно, заходите». Впустив комиссара и в полном соответствии с уставом, развернувшись кругом, младший лейтенант удалился. Шарко остался наедине с полковником. Тот подписывал какие-то бумаги. Полицейский рассмотрел хозяина кабинета и решил, что они примерно ровесники, да и комплекции схожи. Разве что полковник чуть похудее и, наверное, выше на несколько сантиметров. Безукоризненная стрижка, седой ежик, подчеркивала эвклидовую геометрию лица. Темный мундир, слева на груди нечто вроде бенджика с надписью «Полковник Шаттель». «Прошу вас подождать еще несколько секунд», произнес полковник, подняв на посетителя холодные голубые глаза и снова занялся своими бумагами никакой видимой реакции. Комиссар задумался. Если полковник замешан в деле, если он наслеживает информацию после обнаружения тела под Граваншоном, он наверняка должен знать Ширково лицо и представлять себе, кто он такой. Следовательно, это полное безразличие Шаттеля признан того, что он подготовился к визиту после звонка капрала, и он попросту не узнал гостя, воспользовавшись тем, что полковник сосредоточился на документах, сосредоточился на документах, Шеркух хорошенько смотрелся. Над большим окном, выходившим на плац, плакат с семью статьями кодекса легионера. На стенах кабинета бесчисленные памятные таблички и фотографии где полковник в разные годы представлен один или среди своих подчиненных. Охренные земли и пыль Афганистана, разрушенные дома Бейрута, зеленый ад амазонских джунглей. От этих лиц суровыми чертами, от этих пальцев сжимавших штурмовые винтовки, исходило ощущение скрытой силы. Еще бы, ведь на этих снимках нельзя и увидеть ничего, кроме войны, схваток, смерти, объединявших людей, которые только чувствовали себя на своем месте, что по колено в крови. Полковник наконец-то покончил с бумагами, сложил их в стопку и отодвинул ее на край стола, по которому все было разложено аккуратнее некуда. Кроме полковничьего кресла, сесть было нигде. В таких кабинетах всем, кроме хозяина, положено стоять на вытяжку. «Завидую самому себе. Вспоминаю о тех годах, когда и не подозревал, что бывает столько бумажек. Можно посмотреть ваши документы?» «Разумеется». широко протянул полковнику удостоверение. Тот, досконально изучив карточку, вернул ее хозяину. Пальцы у шаттеля были толстые, ногти ухоженные. Скорее всего, он, так же, как и сам комиссар, давно уже не выходил на поле боя. — Если я правильно понял, вы ищете в наших рядах человека, совершившего несколько убийств, и приехали один, чтобы его арестовать. Голос низкий, монотонный, хрипловатый. Если он притворяется, у него незаурядные актерские данные. Мы еще на стадии, когда нет обвиняемых, но есть подозреваемый. И по данным видеокамеры наблюдения, машина этого подозреваемого замечена в 20 километрах от Абани, на платном шоссе А-52, а дальше на А-50 никаких следов ее не обнаружено. «Стало быть, тот, кого мы ищем, застрял где-то между двумя этими дорогами. Вы уже нашли упомянутую машину?» «Нет, но ну ищем ее». Полковник шатель вооружился мышкой, подвигал ее, затем набрал что-то, видимо, пароль на клавиатуре компьютера. «Вам, вероятно, известно». Что мы не принимаем в своей части ни насильников, ни убийц. Словом, никого, кто совершил в прошлом тяжкие преступления. А этот человек, скорее всего, использовал чужие документы. Такое маловероятно. Скажите мне его имя. Шарко поймал взгляд полковника. Смотрелся в его глаза настолько глубоко, настолько мог. Здесь... В этих глазах совсем-совсем скоро он, если повезет, поймает лучик узнавания, способный коренным образом изменить ход расследования. Комиссар открыл папку, достал оттуда фотографию формата А4, положил ее на стол изображением вниз. Там все написано. Бертран Шатель взял в руки снимок, перевернул. На снимке был Мухаммед Абан при жизни. Крупный план лица. Бертран Шатель должен хоть как-то отреагировать. Но нет, ни малейшей реакции. Выражение лица нисколько не изменилось. Шарко стиснул зубы. Этого не может быть. Комиссар почувствовал, что начинает колебаться. Но постарался не показать этого и продолжал гнуть свою линию. Тут вот под фотографией написано, что этот молодой человек должен был предстать перед вашими вербовщиками под именем Хакима Обана. Командующий иностранным легионом подвинулся снимок посетителю. К сожалению, я никогда не видел этого молодого человека. Не дрогнули губы, не дрогнул голос, не задрожали пальцы. Шарко, забирая фотографии, нахмурился. «Полагаю, вы не знакомитесь лично с каждым из новобранцев, вступающих в Легион. Честно говоря, я надеялся, что вы наберете его именно на компьютере, как вы и собирались сделать до того, как я показал вам снимок». «Пауза». «Слишком долго он молчит», — подумал Шарко. Тем не менее, Шатель не потерял ни своей величественной осанки, Ни выправки, ни контроля над собой. Чёртова панцирная. Здесь не может ничего произойти без того, чтобы я об этом не узнал. Или я это увидел. Но если так вам будет спокойнее. Полковник набрал имя и фамилию предполагаемого легионера и развернул монитор так, чтобы Шарков видел экран. Как видите, ничего. Не было необходимости показывать. Я верю вам на слово. Шатель твердой рукой повернул к себе монитор У меня много работы. Младший лейтенант Броше проводит к вас в выходу. Желаю успехов в погоне за Беглецом. Комиссар колебался. Не мог же он уйти вот так ни в чем толком не уверившись. В тот момент, когда Шатель взялся за телефон, чтобы вызвать ему провожатого, Шарконок клонился над столом и, схватив полковника за руку, вынудил того положить руку. На этот раз он понимал, что переходит границы, что рискует дать новый поворот событиям. «Понятия не имею, откуда вы узнали о моем намерении приехать сюда», Но вам меня не провести, и я не собираюсь уходить ни с чем. Немедленно уберите руку. Шаркоп приблизил лицо к лицу полковника так, что между ними оставалось не больше десяти сантиметров. Теперь никаких колебаний. Он пойдет на пролом, поставив на карту все. Синдром Е. Я в курсе. Зачем бы в противном случае я, черт возьми, к вам приехал? На этот раз Шотель выдал себя, не смог скрыть изумление. Он отвел глаза, под кожей четко обозначились свисочные кости. На лбу, несмотря на обеспеченную кондиционером прохладу кабинета, выступил пот. Ладонь полковника лежала на телефонной трубке, но лежала неподвижно. «Не понимаю, о чем вы говорите». «О нет, вы прекрасно понимаете». А вот чего я совершенно не понимаю, так это того, как вам удалось бровью не повести, когда вы увидели абана Даже у такого человека, как вы, самоконтроль не бывает настолько жестким. «Как вы где-то смогли? Как вы?» Шарко зажмурился. «Жучки!» Он выпрямился, сжал руками голову. «Черт, черт, черт!» Вы проникли в мою квартиру и наставили там микрофонов. Шатель поднялся, опираясь на кулаки, наклонился над столом и стал похож на гориллу. Гарантирую, вы сильно пожалеете о том, что и сюда. Ожидайте внезапного и бесславного конца вашей карьеры. Шарко улыбнулся. Акула акулой. И снова пошел в атаку. «Я стою тут перед вами один. Никто не знает, что я поехал в Абань. И вам это уже известно. Кроме того, может быть, вам станет спокойнее, если я добавлю, что пока не ведется никакого расследования, в котором упоминался бы иностранный легион. И пока все убеждены, Мухаммед Абан, ну или Хаким Абан, называть его как угодно, никогда не бывал на этой территории». Вы совершенно ненормальный. То, что вы несете, ни с чем несообразно. Да, я настолько ненормален, что сейчас потребую вас денег, полковник Шатель, Много денег. Чтобы уйти в отставку и жить дальше безбедно. Да-да, очень много. Но это капля в море. Если сравнивать с тем, сколько стоит секретная информация, Из фондов главного управления внешней безопасности. Вы думаете, мне нравится месить дерьмо? Думаете, хочется месить его и дальше? Комиссар не дал собеседнику рта раскрыть. Действовать надо было быстро. Он вытащил свои папки лист бумаги и пришлепнул его ладонью перед шатлем. Вот доказательство моей искренности. Полковнику удостоил бумагу взглядом. «Координаты GPS-навигатора. Что это значит?» «Если вы или ваши друзья отправитесь в Египет, именно в этом месте вы обнаружите останки одного каирского стукача, некого Тефа Апт Хотя, может быть, вы и об этом уже знаете. Передайте эту бумагу французским или египетским властям, и меня до конца моих дней упекут в тюрьму». Застывшее лицо полковника стало совсем же бетонным. Шарко опять наклонился к нему, на этот раз вполне довольный. «Ладно, я тогда тоже забуду историю с жучками в моей квартире. Вот видите, полковник, мы можем доверять друг другу». Шарко отступил к двери. «Нет необходимости меня провожать. Я знаю, где выход. Позвоню вам через несколько дней. И просто совет». Лучше бы со мной ничего не случилось, потому что я принял меры на этот случай. Он глянул на плакат со статьями Кодекса легионера. А и хорошо бы вам это перечитать. Окончательно повернулся спиной к полковнику и вышел в коридор. Его никто не провожал. Проходя мимо тренирующихся и готовых к убийству солдат с холодным оружием у пояса, Он подумал, а не подписала я себе смертный приговор. Только что я подставился, я сам натравил на себя регионеров, а возможно и секретные службы. Еще подумал, что не ошибся, считая это дело очень сложным и тяжелым. В нем замешаны крутые люди, более чем крутые. Он на полной скорости выехал на шоссе А6. Стер тыльной стороной ладони слезы, выступившие на глазах. Он только что рассказал о Небель. Открыл ей свои слабые места, свои незажившие раны. Он сделал это. Потому что она точно такая же, как он сам. Потому что между ними вдруг возникло доверие. Он обнажил перед ней шарамы на своей психике. А это слышали другие уши, чужие. Шаттеля его шпионов. Теперь ему казалось, что он голый, что он предан. Он почти стыдился себя. Семь часов спустя он вошел в свою квартиру и первым делом обыскал ее всю сверху донизу. Нашел четыре жучка. Один в патроне галогенной лампы, Еще три в термостатах батареи отопления. Обычно миниатюрные жучки, такие использует любая служба полиции. Никаких сомнений в том, что он не обнаружит здесь ни единого отпечатка и вообще ничего, ни малейшего следа. В бешенстве он швыхнул жучки на пол, и женира стоптала их. Отныне надежность пистолетов на плечной кобуре и трех замков на двери в квартиру казалось ему попросту иллюзией. И какой чудовищной иллюзией.